Цитадель, глава первая Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми. Мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. Мы должны смотреть вглубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным на показ, которые трогают сердобольных женщин. Отказываю умирающим и мертвым, и знаю почему. Были времена в моей юности, когда я жалел гноящихся нищих. Я нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам далекого острова для заживления язв. Но я увидел, мои нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей, Садовник так унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, и понял — смрад и зловоние — сокровище попрошаек. Они гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кому доставалось больше других, возвышался в собственных глазах, как верховный жрец при самой прекрасной из искумирен. Только из тщеславия приходили мои нищие к моему целителю, предвкушая, как поразит его обилие их зловонных язв. Защищая мест под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки поклонением. Но, выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они сплошками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога. Во времена моей юности я сочувствовал смертникам. Мне казалось, осужденный мною на смерть, в пустыне угасает, изнемогая от безнадежного одиночества. Тогда я не знал, что в смертный час нет одиночества. Не знал о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себелюбец или скупец, прежде громко бронившийся из-за каждого «гроша», собирает в последний час домочадцев и с безразличием справедливости отделяет, как детей, побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчит, заботясь не о себе, а о товарищах. Мы с восхищением говорим «Какое самоотвержение!» Но в нем я заметил и небрежение. Я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голоду отказался от корки хлеба. Они успели забыть, что значит жаждать, и в царственном забвении отстранили от себя кость, в которую вгрызутся другие. Я видел женщин, они плакали о погибших. Они плакали, потому что мы слишком много врали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасный изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли не вернуться. Но вернулись, и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая, безвыходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам. Рот их полон крови. Они зажимают распоротый живот и знают, умереть не страшно. Собственное тело для них инструмент. Он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что негодный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит, тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствие не нужны тому, для кого и тело, Незначащая часть обширного имения Вроде осла на привязи во дворе А потом наступает агония Прилив-отлив Волны памяти бередят сознание Омывают пережитым Вздымаются, опадают Приносят и уносят камешки воспоминаний Звучащие раковины голосов Дотянулись, раскачали сердце И словно нити водорослей ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив. Пустеет сердце, и волна пережитого отходит к господу. Все, кто живы, я знаю, боятся смерть. Они заранее напуганы предстоящей встречи. И, поверьте, ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий Так за что же мне жалеть их? О чем плакать у их изголовья? Мне известно и преимущество мертвых. Как легка была кончина той пленницы. Ее смерть стала для меня откровением в мои 16 лет. Когда ее принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто часто дышала. Но не смерть занимала ее. Ей хотелось одного — улыбнуться. Улыбка реяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетела в небо, оставив след на воде розовую полоску губ. А мой отец... Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца посидел, его раздавило величие, которое обрела бренная земная оболочка прободенная его кинжалом. Не жертва, царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, обессилело и сковало его. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу, он стоял на коленях перед мертвым царем. Царе убийца переместил моего отца в вечность оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как мы опустили гроб в землю, плечи у нас не расправились, и нам не захотелось говорить. Царяние было с нами. Он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем. И, опуская на скрипучих веревках в землю, Мы знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойник. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас.